Глава 14 Я никак не мог прийти в себя. Даже более того, ситуация, в которой я оказался, настолько взбудоражила, что гормон стресса неминуемо начал выплескиваться в кровь, причем в количестве, изрядно превышающем норму. Способность появилась во мне мгновенно, отчего закружилась голова, и я слегка пошатнулся. «Не придуривайтесь, Хан Цзо-сан!» процедил Мидзуки, принимая сотрудника мой телефон, который у меня забрали по пути. «Вы не можете меня разжалобить!» Даже и в мыслях не было мидзуки сам Улыбнулся я, уже хладнокровно оценивая эту ситуацию, в которой я оказался. «Где нашли этот договор?» «Вы мне скажите, где он был спрятан в вашем кабинете?» — ухмыльнулся Мидзуки-судзио. Я пожал плечами. Понятия не имею. Его мне подбросили. Мидзуки засмеялся. «Плохо вы прячете такие документы. Он лежал в нижнем ящике вашего стола. и удивлен вашей наивности». Я на несколько секунд погрузился в размышление. «Итак, что мы имеем?» «Договор с виду оригинальный, на котором стоит, судя по всему, настоящая печать» и подпись отдела кадров конкурирующей организации. И моя подпись почти идеальная, но именно почти. К тому же чернила шариковой ручки, которыми была заполнена форма с моими паспортными данными, пусть и неуловимо, но отличалась от тона чернил моей подписи. И я всегда расписывался одной и той же ручкой. Но это видел я. Обычному человеку сложно было увидеть разницу. И теперь передо мной возникла вся картинка. В нашей корпорации засел еще один крот, которому передали договор. А он сам или с помощью помощника подделал мои данные и подпись. Какой-то фокус проделали с камерами, от чего можно было пройти незамеченными к моему кабинету. И затем... «Вы опять меня не слышите, Мюдзуки-сан», Сам вздохнул я. «Мне подбросили договор, и это подделка». «Вы говорите бред, Ханзасан. На камерах ничего не зафиксировано. Вот и все!» — развел он ладони в стороны. «Я уверен, что есть слепые зоны, где можно свободно пройти и не попасть в объектив камер», — упорствовал я. «Как же я мог забыть об этом?» — вспомнил о веб-камере. Как раз над окном поставил, когда в свое время нашел подслушивающее устройство, подброшенное уборщиком. «Можете дать мне мой телефон, Мидзуки-сан?» — попросил я. «Я хотел бы вам кое-что продемонстрировать». «Нет, теперь уже нет, Ханзу-сан», — твердо ответил Мидзуки-судзио. «Скажите, что хотите показать, и я сам посмотрю». «Зайдите в папку записи с камеры, затем на перемотке просмотрите утреннее время за час до моего прихода». «И обеденное время», — подсказал я начальнику отдела безопасности. Он погрузился в изучение. Через пять минут он поднял на меня торжествующий взгляд. «С утра никто в ваш кабинет не заходил, Хандзусан. «Теперь просмотрите время обеда, Мидзуки-сан», — предложил я. Мидзуки-судзио какое-то время сосредоточенно смотрел в экран смартфона, затем дернулся и удивленно взглянул на меня. «Да, в кабинет заходил Нишиосан, ответил он. И подбросил документ в ящик. Но это ничего не меняет. «Ну как же не меняет?» — спросил я. «Откуда он взял этот документ?» «Нашел где-то. Но согласен, это очень странно. И с Нишиосаном мы отдельно об этом поговорим. Сейчас важнее тот момент, что мы поймали крота». Мрачно посмотрел на меня Мидзуки Судзио. «Договор-то настоящий». Тут же я вспомнил, что недавно лично курировал доставку специального оборудования с завода. «Нет, это подделка, Мидзуки-сан», — покачал я головой. «Я настаиваю на более детальной экспертизе. Мне нужно сделать один звонок». «Нет, вам запрещено звонить куда-либо», — убрал мой телефон в ящик Мидзуки. «Сейчас вас отведут в кабинет для беседы с нашими сотрудниками». Там вы еще раз подробно изложите вашу неправдоподобную версию моему персоналу. Мидзуки сан как можно дружелюбнее улыбнулся я. Подумайте сами, каким будет размер штрафа, когда Фудзивара-сан узнает о подставе. А он ведь все равно узнает. Начальник отдела безопасности задумался. По его лицу я понял, что он взвешивал все плюсы и минусы данной ситуации. Он вздохнул и встал с кресла. Закряхтел, разминая спину. Затем подошел к окну и какое-то время смотрел во двор. А потом вернулся к столу, вытащил мой смартфон из ящика и передал его мне. «Хорошо, но только один звонок», — прожег он меня взглядом, хотя его взгляд сейчас выражал некую растерянность. Я созвонился с боссом. фудзивара добрый день. Я поздоровался с главой корпорации». Тут возникла непонятная ситуация. Мидзуки аж подскочил от неожиданности. Он, видимо, не думал, что я позвоню именно самому главному человеку в организации. В это время, пока начальник отдела безопасности скрипел зубами и бросал в мою сторону хмурые взгляды, я объяснил боссу всю ситуацию. Затем настоял на том, чтобы пропустили странный договор через специальный сканер, который совсем недавно доставили в отдел безопасности. И Фудзивара дал согласие. Когда я завершил звонок, Фудзивара позвонил Мидзуке, и тот ответил, что все сделает. Затем начальник отдела безопасности схватил договор, напоследок окинув меня недобрым взглядом и, выскочив из кабинета, оставил меня в гордом одиночестве. Все было на грани, и я выкрутился. Иначе спецкабинет для беседы с сотрудниками а затем отстранение от работы. Осталось только дождаться результатов экспертизы, в которых я не сомневался. Майока вышла в коридор, когда услышала какие-то голоса и проводила удивленным взглядом своего руководителя, которого уводили сотрудники отдела безопасности. Что происходит? В чем провинился Хан Непонятно, что произошло. Но в одном она была уверена, ее начальника подставили. Но в этом она убедилась чуть позже, а пока... В двери ее кабинета раздался громкий стук, и она пригласила войти. На пороге появилась Юдзо, которая была растеряна. «Закрывайте двери и присаживайтесь, Секута-сан», — указала она на кресло напротив нее. "Там такое, Кагава-сан", возмущенно выдохнула Юдзо, когда оказалась в кресле. "Надеюсь, ничего критичного?" спросила Майока, начиная испытывать некоторое волнение. «Нишио-сан!» сан", пробормотала Юдзо. "Опять этот паразит", воскликнула Майока, а потом извинилась. "Продолжайте, Кутасан, я вас перебила." нишио сан и Акуба-сан странно переглядываются, выдавила Юдзо. «Притом наш наставник как-то странно ведет себя». «И в чем странности? Расскажите», — предложила Майоко. Бросает направо и налево тупыми шуточками, — побледнела Юдзо. Все время улыбается, перестал нам помогать и постоянно на нас покрикивает. «Так», — встала из-за стола Майоко. «Понятно. А ну, пойдемте». Они с Юдзо вышли из кабинета и прошли в офис. «И чтобы за полчаса до окончания рабочего дня все сделали!» — услышала она крик Дзаро. ни в мой кабинет!» — буквально процедила она. Дзаро иронично посмотрел на нее, затем взглянул на Акуба, которая спрятала улыбку. «И чего им так весело? Очень интересно!» Что-то ей подсказывало, это как-то связано с тем, что из Б забрала хан Майока вернулась на свое рабочее место, а через полминуты в ее кабинет зашел Дзеро. Он прошел к столу, вальяжно развалился в кресле и с вызовом посмотрел ей в глаза. — Вы совсем обнаглели, Нишио-сан? — резко спросила она наставника отдела. — Почему не помогаете подчиненным? И что за игра, вглядел Кисакуба-сан? — На вам какая разница, Кагава-сан? «Я выполняю свои должностные обязанности», — ухмыльнулся Дзара, уставившись на нее ненавистным взглядом. «А смотреть на подчиненных никто не запрещал». Ш «Что вы себе позволяете?» — Байока чуть не задохнулась от вспыхнувшего гнева. «Я вот все смотрю на вас, Кагава-сан», — сложил руки на груди Дзару и прищурился. «Может, и вы работаете на Браве? А то поймали». Крыса оказался. — Да пошел ты нахер! — вскрикнула Майока и добавила. — Нишиусан! — О, а вот это уже нарушение! — воскликнул Дзара, вскакивая с кресла и направляясь к выходу. — Я запомнил и немедленно пожалуюсь в отдел безопасности. Майока не выдержала. Взгляд ее упал на пластиковую полулитровую бутылку с водой, стоявшую на столе. Схватила этот предмет и впитала всю накопившуюся злобу и ярость в один бросок. «Тук!» — раздался громкий звук. Эта бутылка ударила Дзара прямо в лоб. Удар был такой силы, что этот урод не устоял на ногах, упал на пятую точку. А затем вскочил и заверещал, выставляя указательный палец в предупредительном жесте. «Вот теперь тебе точно кранты! Точно!» «Я тебе обещаю!» Когда Дзеро демонстративно захлопнул за собой дверь, Майока еще немного потряхивала. Что же делать? Неужели Хандзасана Сана так подставили, что ему не выбраться? Тогда это очень плохая новость. Майока услышала, как зазвонил телефон и приняла звонок. «Кагаво добрый день!» услышала она напряженный голос Мидзуки Судзио. Прошу вас пройти в мой кабинет. Желательно прямо сейчас. Дверь открылась, и на пороге появилась слегка напуганная Майоко. Она тревожно взглянула на меня. «Кагава-сан, проходите», — указал ей в сторону соседнего кресла Мидзуки. «Вы серьезно думаете, что Хандзо сан наняли наши конкуренты?» Майоко удивленно спросила начальника отдела безопасности. «Этому есть весомые доказательства», — ответил хмурый Мидзуки. «По мне это абсурд какой-то», — растерянно улыбнулась Майоко. «Тот, кто принес столько пользы Фудзи Корпорэйшн, сделал отдел снабжения самым эффективным из всех отделов корпорации, и он является тайным агентом, да и никогда не поверю в этот бред. Давайте оставим эмоции при себе, Кагава-сан», — прервал ее Мидзуки Судзио, «и дождемся, что нам покажет сканер». Затем начальник отдела безопасности позвал один из сотрудников, и он оставил нас одних на некоторое время. «Не переживайте, Кагава-сан», — улыбнулся я девушке. «Скоро меня отпустят». «Вы даже не представляете, что вытворяет этот урод», — прошипела Майоку. «Вы, Аниши-асане», — удивился я, — «расскажите». Скатушек сорвался, кричит на сотрудников, и мне начал угрожать расправой злобно выдавила Майоку. «Придушу, гада!» «Позвольте этим заняться нашему доблестному отделу безопасности», ответил я и посмотрел в сторону двери. «А, вот и она». В кабинет зашел Мидзуки, держа результаты сканирования. Он был очень удивлен и сконфужен. Сканирующее оборудование показало, что договор, подброшенный в мой кабинет, искусная и очень хитрая подделка. То есть сам договор оригинальный и печать Бравия тоже. Но, как я и думал, мои данные и подпись поддельные. ханзу я даже не знаю, что сказать. Мидзуки сел в свое кресло и спрятал взгляд, стесняясь посмотреть мне в глаза. Это очень искусная и хитрая подделка. Удивительно, сам договор оригинальный и печать Бравия тоже. Но ваши данные и подпись кто-то подделал. «Я все понимаю, Мидзуки-сэн», — улыбнулся я. «Ваша работа такая, подозревать всех. Главное, что разобрались». «Это да, это главное», — ответил он, наконец-то, удивленно, посмотрев на меня. «Это ж что же получается, Мишио-сан-крот?» «Не думаю. Слишком опасно делать крота из такого ненадежного человека. Великий риск провалиться», — резонно подметил я. Тут, скорее всего, другое. Нишо-сан связан с кротом и выполняет его поручение. Тогда его надо немедленно допросить, Хан Остановился Мидзуки и тут же созвонился со своим помощником. Когда мы собирались уходить, увидели побледневшего Дзеро, которого вели на беседу. Он периодически останавливался и делал вид, что задыхается. Непонятно, кем он прикидывался в этот раз сердечником, либо астматиком, либо давление у него подскочило. Но одно я понял. Актерская игра была у него на уровне. Если бы каждый актер так играл, у нас каждый фильм оказался бы блокбастером. Проходя мимо нас, Дзеро выставил палец и просипел. «Это они все подстроили! Они! Вот где главные шпионы!» Затем гневно посмотрел на безопасников. «А вы куда смотрите?» «Разве не видите, что меня подставили?» Я не выдержал и прыснул со смеху, а следом за мной захохотала и Майоко. «Вон еще и смеются над старым больным человеком!» Просипел Дзара и на всякий случай добавил. -хэ -хэ -хэ Затем он закашлялся, начиная сползать на пол. Его подхватил один из сотрудников службы безопасности. «Браво, Сан! крикнул я. «Браво!» «Да пошел ты!» — неожиданно подскочил Дзаро. «И твоя сучка тоже! Пошли вы все!» Из кабинета вышел Мидзуки и что-то грубо сказал. Дзаро тут же заткнулся, и его поволокли в комнату для дознания. А мы с Майока вернулись на третий этаж. Я зашел в кабинет и ко мне постучал Сатайоми. «Проходите, Накамура-сан!» — предложил ей ему кресло, в котором он тут же и устроился. Заметил, насколько он смущен. «Вы ведь что-то хотели мне сказать, Накамура-сан», — смотрелся я в его лицо. «Да, Ханзо-сан», — кивнул Тайоми, — «во-первых, хотел извиниться за свои дурацкие советы, если бы не я, Кавагути-сана не увезли бы в клинику». «Откуда же вы знали, что у вашего коллеги аллергия на энергетики?» — резонно подметил я. «Так что не грызите себя, вы ни в чем не виноваты». «Да, вы правы», — кивнул мне Тайоми. «Наверное». И еще хотел сказать по поводу нашего наставника. Дверь в офис была слегка приоткрыта, и через щель мне было видно, как он выскакивал из офиса, а затем вернулся обратно. С тех пор начал неадекватно вести себя. И взглядами обменивался Сакуба-сан. Это очень было странно. «С ним уже разговаривают в отделе безопасности, Накамура-сан», успокоил я своего сотрудника и, скорее всего, переведут в другой отдел, а может, и уволят. «Если так, то это отличная новость, Хан Цзасан", улыбнулся Тайоми. «Тогда я пойду». Успешного рабочего дня, — кивнул я ему. Когда Тайоми вышел, следом в дверь еще постучали. «Войдите», — пригласил я и увидел на пороге Акуба Руи. «Я... я не понимаю, по какому поводу увели нашего наставника». «Можете подсказать хан -сан. Девушка была испугана. И я понимал, почему. Раскроют его, и она тоже попадет под подозрение. «Можете снимать маску, Акуба-сан?» Улыбнулся я, откидываясь на спинку кресла. «Я знаю, что вы в сговоре с нишосаном. саном К тому же понимаю, что ваш отец планирует выкинуть меня из кресла и поставить вас». Акуба густо покраснела и пробормотала. Вы сер... серьезно? Как? А вот вы мне расскажите, как у вас совести хватило все это время врать мне прямо в глаза, Кубасан? Улыбнулся я, замечая, как ее лицо осунулось, затем в глазах появились слезы. Знаете, что? Выкрикнула она, но так и не объяснила, что я должен знать. Выбежала из кабинета и хлопнула дверью. Услышав в коридоре каблучки, громко застучавшие по плитке, я открыл дверь. С удовольствием увидел спину удаляющейся Кубаруи, которая нервно закинула на плечо розовую сумочку. Она навсегда уходила из офиса. Не успел я вернуться к своим делам, как на мой телефон позвонил Мидзуки. «В общем, Нишуусан раскололся», — сказал он. «Но кто ему передал договор, не сознается». «Что с ним будет дальше, Мидзукисан? – спросил я у начальника отдела безопасности. «Пока принято решение отстранить его от работы до конца рабочего дня, хан Цзо сан ответил Мидзуки, «и он будет находиться в допросной. Но я не только по этому поводу звоню». «Так, слушаю вас, Мидзуки-сан», сказал я. Хан Цзо сан вы оказались правы насчет слепой зоны в коридоре», ответил Мидзуки, Две стационарные камеры были специально повернуты немного в сторону, и с правого края возникла слепая зона. Когда была пересменка охраны, кто-то в черном костюме повернул камеры. Я уже объявил выговор сегодняшней смене, что не отреагировали вовремя. «Я рад, что разобрались, Мидзуки-сан», — радостно сказал я. «И вам спасибо за сотрудничество, Хан — ответил Мидзуки. Завершив звонок, я погрузился в свои мысли. «Крот — отец Акуба, это точно. Но почему он так отчаянно рискует? Может, у него есть еще какой-то мотив, чтобы подставить меня?» Не успел я хорошенько подумать на эту тему, как меня вызвал Фудзивара. Я тут же вышел из кабинета и направился к лифту. «По какой причине босс меня вызвал?» Скорее всего, хочет поблагодарить за то, что помог следствию. Другого варианта не приходило в голову. Когда я зашел в лифт и нажал на нужный этаж, пришел откат. Такой жажды я еще не испытывал. Когда двери распахнулись, я буквально выпал, и мой взгляд упал на кулер, который был расположен в паре метров. Сбился со счета, сколько стаканов я влил в себя. Но уровень воды в бутылке упал существенно. А затем я прошел в кабинет, где меня ожидал Фудзивара, и встретился с его угрюмым взглядом. «Садитесь, Хан Цзусан пригласил он меня в кресло. Что-то случилось еще, кроме того, что выявлен пособник Крота. Недоуменно посмотрел я на главу корпорации. Фудзивара не отводил взгляда, который теперь готов был меня испепелить. «У меня к вам очень серьезный разговор, Хан Зусан», — мрачно сказал глава корпорации. «И он личного характера».